Глава 7 Буян. Слишком много нестыковок до Максима дошло только сейчас. Как Ленька мог построить избу, если у него имелся лишь топорик, пригодный, чтобы ветви рубить? Не тащил же он в заручье циркулярную пилу или профессиональный колун? Откуда в доме взялся чугунок, ухват и прочая утварь? Не в лесу же их Ленька нашел? Да и была ли изба на самом деле? После обильного, как казалось, ужина, Максим и Федор ощутили пустоту в животе. Похоже, трапеза им померещилась. Семаргл обрел человеческий голос, как только они удалились от прииска. «Обман! Опасность!» — сообщил он. «Мы уже поняли», — ответил Максим. «Спасибо тебе. Почему раньше молчал?» Пес усиленно замахал хвостом. «Не мог! Разучился! Как будто рот заткнули!» Максим поборол искушение потрепать Семаргла по голове, тот мог оскорбиться. Значит, что-то в том месте воздействовало не только на людей, но и на аборигенов заручия, пусть и в меньшей степени. Главное, что Оля и Полкан отошли от бремени воспоминаний. «Максимус, а что это было?» — спросил Федор. «Это же не люди были?» «Не знаю», — признался Максим. «Может, нам все это почудилось». Быстро темнело. Путники ушли как можно дальше от реки и остановились на ночлег. Готовить ужин смысла не было, ничего не видно, поэтому Максим ограничился чаем из термоса, благо на дне рюкзака завалялась упаковка сухарей. — А может, и не почудилось, — задумчиво произнес полкан. — Море не скажешь? — спросил Максим. В пламени костра полкан казался мифическим существом, Идеальное сочетание ума и физической привлекательности. Огонь высвечивал рельефные мышцы на его груди, безупречные черты лица, породистость лошадиного туловища. — Надо сказать, — вздохнул Полкан, — и не только это. Оля подошла и обняла его. — Тоже вспомнил? — Да, — ответил он, — хотя лучше б не вспоминал. Хреново мне. Он плюхнулся на землю и замолчал. Максим и Федор успели выпить чай, когда полкан, наконец, заговорил. — Я чего за мертвой водой напросился? Думал, может, она меня из урода человеком сделает. В смысле разделит на коня и человека? Полкан усмехнулся. Хорош бы я был, если б получилось. Он тряхнул головой, волосы, собранные в хвост, скользнули по лицу точно змеи. Он поднял подбородок и посмотрел на Максима. «Пастухом я был, да к тому же с умственной отсталостью». «Офигеть!» — не выдержал Федор, и тогда полкан рассмеялся. И в этом смехе Максим различил горечь. «Прикинь!» — лицо полкана исказило гримаса. «Был деревенским дурачком, но не совсем слабоумным. Читать считать умел...» «Газовой плитой пользоваться тоже...» — он сплюнул. а Вспоминать не хочу!» Он поднялся и отошел от костра. Теперь Максим видел только неясный силуэт. «Деньги платили, конечно», — голос полкана звучал тихо. «Иногда у меня их отбирали. Да я и сам отдавал, только скажи, зачем дурачку деньги? Хорошо соседи подкармливали. Кто картошку даст, кто хлеба пихнет...» «А кто и водочку?» Он отвернулся. «Зрелище прикольное. Деревенский дурачок, да еще пьяный». Теперь в голосе слышалась обида. Ребятишкам забава. Губа нижняя отвисшая, слюни текут. Потрескивал костер, и искры взлетали в иссине черное небо, в котором угадывались очертания тяжелых туч. Искры рассыпались золотистой пылью, От поднимающегося дыма плыл воздух, и, казалось, полкан покачивается на траве. «Конь у меня был», — продолжил он. «Буян его звали. Серый в яблоках, пока к старости сидеть не начал». Полкан громко выдохнул. «Умный был, красавец такой», — перечислял он. «Ходил за мной, как собака. Сунешь морковку, он и хрустит ею, а губы мягкие, теплые, щекочут волосками». «А какой он породы заинтересовался Федор. Полкан усмехнулся. «Какая порода, Федя? В нашем колхозе беспородные были. Рабочая лошадь, я на нем коров пас». «И что с ним?» — спросил Максим, заранее предчувствуя ответ. Полкан молчал. Пламя лениво пожирало хворост, огонь высвечивал лицо Федора, делая акцент на скулах, отчего тот казался взрослее. отражался медью на перьях Оли. Откуда-то донесся стук дятла. «На колбасу его пустили, Максим», — ответил полкан. «Я с утра пришел, а стойло пустует, бросился искать, спрашивать. В полдеревни обегал, пока не нашелся добрый человек, который все объяснил». «Почему?» — Федор напрягся. «Старый он стал. За мясо колхоз деньги получил». На корме сэкономил. «Дело под зиму было», — коротко ответил полкан. «Ладно, проехали». Оля подошла к нему и привычно обняла. «А ты?» — не выдержал Федор. «А я носился по улице и кричал, звал его, буянил, потом скрутили меня и в доме заперли, выл головой, о пол бился, что дальше было, не помню». Фёдор проснулся под утро. Хотелось есть. Вчера удалось заморить червячка сухарями, но надолго их не хватило. Фёдор сглотнул. Дома бы пошёл на кухню, открыл бы холодильник, нажарил бы яичницу с колбасой, да хлеба бы нарезал несколько кусков, чтобы макать в желток. В животе забурчало. И родители. Фёдор ощутил острую тоску по ним, а ещё волнение. Они же ничего не знают о нем, жив ли, здоров. Федор был уверен, что обернется за пару дней, а дороги конца краю не видно. Эх, надо было все же позвонить им в Ферапонтово. Ну да что ужалеть, поздно, лишь бы возвратиться. Федор осознал, как велико в нем желание вернуться. Ему захотелось немедленно вскочить и бежать изо всех сил. С трудом Федор погасил в себе этот порыв. Нужно доделать дело. Никакого прежнего желания спасти Алену Федор не ощущал. Остался лишь долг перед Аленой, ее родителями и собой. Да и жалко бросать начатое на полпути. Слишком многое вложено, многое заплачено, и не только им. Промаявшись так пару часов, Федор неожиданно для себя заснул, когда небо стало сереть, и проснулся лишь от того, что Симаргл прыгнул ему на грудь. «Хорош спать!» — Семаргл ткнулся носом в плечо Фёдора. «Пошли гулять!» Фёдор мгновение соображал. «Да, надо выгулять собаку». А потом вспомнил, он всё ещё в заручье, и собаки у него нет. «Да, сейчас!» — Фёдор не вытерпел и потрепал Семаргла по башке. ну но -ну, без нежностей!» — возмутился тот для вида. Перед тем, как тронуться в путь, Оля произнесла... «Ангел мой, иди со мной, ты впереди, я за тобой», и пояснила, «Так мама говорила, когда помощь нужна была». Фёдор был согласен, помощь им необходима, ангел лишним не будет. Ближе к обеду лес поредел, и путники вышли к бескрайнему полю, поросшему травой выше пояса и иванчаем со зверобоем. Дул ветер, и по траве пробегала рябь, Куда идти было неясно, поэтому последовали принципу «куда глаза глядят». Семаргл улетал вперед, развидывая окрестности. После одного из рейдов он вернулся и сообщил «там штуковина в небе, странная, гудит все время и вспыхивает». Семаргл наотрез отказался лететь к этой штуке один, чтобы все проверить, мол, непонятно, чего от нее ждать. После обсуждения путники решили обогнуть предмет на всякий случай — но уже через час пути Максимус различил темное пятно в небе. Взяли правее, но предмет приближался. Вскоре послышалось низкое гудение, как от трансформаторной будки. Федор поежился, звук раздражал. Было в нем что-то противное, как если скрести по пенопласту. Федор скрипнул зубами, нестерпимо хотелось заткнуть уши. Путники ускорили шаг. Но штуковина в небе точно преследовала. Куда бы они ни повернули, она появлялась перед ними. Вскоре стало понятно, что просто так избавиться от нее не получится. И тогда Максимус решил идти прямо к предмету. Гул нарастал, но перестал раздражать Федора. Наоборот, сделалось любопытно. Что это за объект и для чего он? Ближе стало понятно, что это... Металлический сейф, серый, формы прямого параллепипеда, с круглым запирающим устройством, похожим на штурвал корабля. От сейфа исходило потрескивание, которое сменялось яркими вспышками, как при ударе молнии. Федор не сразу заметил людей. Они лежали на спинах, неотрывно следя за сейфом, и тихо гудели, подобно шмелям. Их тела были оплетены травой, сквозь которую просматривались остатки синих комбинезонов. Максимус резко остановился и принялся вглядываться в лица. — Что за черт? — произнес он. — Вроде бы свои, но никого не узнаю. Федор понял, о чем он. Черты лица безымянных ходоков ускользали. Краем глаза видишь рыжеволосого бородатого мужика, а когда поворачиваешься, словно оживший манекен, все они были на одно лицо. Оля подошла и потрогала ближайшего мужчину. Тот внезапно дернулся и застонал. Раздался громкий треск, от сейфа сорвалась молния и ударила мужчину, после чего тот успокоился. Федор задумчиво осмотрел сейф, что его держит в воздухе. Неожиданно раздался низкий гул, поворотное колесо скрипнуло, и дверь сейфа со скрежетом распахнулась. Оттуда Смесь мясорубки и телефона. Пока Федор соображал о назначении странного предмета, лежащие мужчины вскочили и бросились к предмету. Они вырывали его из рук, отпихивали друг друга и рычали точно сцепившиеся псы. Через пару минут от непонятной вещи остались лишь обломки деталей. Мужчины тотчас затихли и повалились на траву, которая вновь оплела тела. страшно -то как — обеспокоилась Оля. — Что это с ними? — Коллективное помешательство, — предположил полкан. — Может, пойдем? — предложил Федор. Максимус стоял, задрав голову, и внимательно изучал сейф. — Я думал, оттуда деньги посыплются, — признался он. Федор мысленно согласился, было бы логичнее. Ну, или золото и драгоценности, самое то для металлического шкафа. — А тут какое-то барахло, — продолжал Максимус. — Нет, чтобы дельное. И вновь Федор его поддержал. Тот же комп и принтер, да и пылесос не помешает. Что-то действительно нужное. Космический корабль, например. Полкан тоже задумчиво посмотрел на сейф. — Прикидываете? — Ерунда! — Семаргл закрутился волчком, ловя себя за хвост. — Что ты понимаешь, симарглушка — задумчиво произнесла Оля, усаживаясь на траву. — Ребята правильно говорят. Такая вещь работает неправильно. Федор задумался. — Да, вот бы починить эту штуковину. Может, там программа сбоит или какое реле перегорело? Он опустился на землю рядом с Олей. — Сколько всего людям нужно? Сколько людей работает с утра до вечера, чтобы заработать на микроволновку или утюг? Другие тоже пашут, только чтобы произвести микроволновку и утюг. Сейф снова загудел, и тело Федора откликнулось, завибрировало каждой клеткой. Он лежал на траве, раскинув руки, и словно качался на волнах. Казалось, кто-то гладит его, запускает пальцы в волосы, и от этого мурашки бегут от макушки до пяток. Сейф охватило радужное сияние, Федор глядел на него и понимал, что нет ничего чудеснее этого предмета. Сейф был готов откликнуться на любое желание Федора. Главное — настроиться на нужную волну. Фёдор открыл рот и зажужжал.